С каждым днем замысел наступления очерчивался все яснее. Нашествие начало распространяться в вширь. Еще через пару недель с армии Зегетузу пришла дурная весть. Пали две приграничные крепости. Нашлись людишки, которые открыли ворота перед императором. Хуже всего, что по существу, выиграв первое приграничное сражение... Троян по-прежнему двигался без спешки, посвящая больше времени строительству дорог, мостов и укреплений, чем боевым столкновениям. Вот это была беда, так беда. На предположении, что Троян, захватив Даоус Даву, попытается скорым маршем прорваться горому проходу, называемому Тапы, и тем самым открыть себе дорогу к столице Дакии, С армии Зегетузи, Децебал его советники, строили свой план обороны. С этой целью он убавил гарнизоны в приграничных крепостях, а Том лично объявил их защитникам «Так надо, братья!» «Уходя на небо, в объятия Залмаксиса захватите с собой побольше незваных гостей». На подлость, конечно, не рассчитывал. Римляне двигались вперед осторожно, не позволяя себе безоглядных наскоков, до которых был так охоч нетерпеливый фуск. Децебал усмехнулся, припомнив, как его волки били распаясавшихся римлян. В ту пору стоило подсунуть врагам надежного проводника, который мог бы увлечь солдат сказками о богатых селах, о сокровищах, хранившихся в усадьбах князей, о тайных урочищах, куда глупые даки сносили добытые на римском берегу золото и серебро, как тут же находились охотники по с легкой добычей. Охочих до чужого добра римлян заводили в глухие ущелья, там их уже поджидали. Подобным образом Диурпаний еще за месяц до генерального сражения заметно подрастрепал силы Фуска. Принесет ли теперь пользу этот прием. Децебал вздохнул. К сожалению, Троян — опытный волк, хитрый, осторожный. Он быстро унял зверства своих солдат в первые дни войны, обрушившихся на мирное население. Еще хуже, он начал щедро раздавать покорившимся князьям и вождям союзных с даками племен звания «друзей римского народа». Ежедневно его передовые конные разъезды, вступавшие в стычки с пикетами даков, предлагали мириться. — Ради чего проливать кровь? — кричали римляне. — Давайте жить в дружбе. — В любом случае будет не без пользы сыграть на алчности врагов. Придется пустить на это дело молодых волчат, от которых в строю мало толку. Припомнился Лупа — совсем воробушек, сколько ему — недавно шестнадцать стукнуло. какой из него боец. В схватке его прирежет самый дохлый легионер, а так, глядишь, повезет мальцу, и с его помощью Залмаксис заберет к себе несколько десятков жизней врагов. Отец Слупы — Амбразон, побратим Цибала. Оба они были из одного выводка — одобрил бы его решение. Как, впрочем, и сам Воробушек, и этот, и такие, как он, готовы отдать жизнь за Дакию. Жаль птенчиков, но еще более жаль родину, вольность и могилы предков. Лучше погибнуть в бою, чем на арене римского цирка или под кнутом жесткого прокуратора. Так говорил Спартак, он был родом из южных фраков, те, кто за Донувием, кто покорился Риму. Теперь насчет мира. Децебал собрал Государственный совет. и еще раз обсудил с ближайшими друзьями и советниками возможность прекращения войны. На первый взгляд, условия Рима были вполне приемлемы. Даки получали статус «друзей римского народа». Римский император согласен лично вручить корону Децебалу, а тот, в свою очередь, должен передать Трояну все права на золотоносные рудники, которыми славилась Дакия и которые составляли экономическую основу ее военной мощи. В главных крепостях страны размещались римские гарнизоны. Децибал разрешалось держать армию, правда в значительно меньшем составе, и не на Данувии, а на северных и восточных границах. Все лишнее, по мнению римлян, оружие должно быть сдано. Более двадцати тысяч пехотинцев. Троян готов был уточнить цифру во время переговоров, должны были войти в состав римских вспомогательных войск. Без согласия Рима царь Даков не имел права заключать мирные договора с соседями. Мнение подавляющего большинства знати и верхушки жрецов было единодушным — отказать. Особенно неприемлемым было последнее условие — это означало полный разрыв. с самыми верными союзниками. Стоит согласиться на предложение римлян и «Прощай свобода» — тому было множество примеров — и в Германии, в землях маркоманов, хатов и боев и на Данувии понаедут наместники, преторы, квестеры, сборщики налогов, и через несколько лет родная земля вообще уплывет из рук. Дополнительные условия. выдача пленных и перебежчиков, отказ от донативов даже не обсуждались. Все сошлись на том, что следует воевать до победного конца. Как сказал один из князей, мы не так слабы, как полагает Троян, не для того столько лет готовились к войне, чтобы пасть на колени перед римскими собаками. Затем перешли к обсуждению плана обороны. Здесь также решили придерживаться прежних решений и с Божьей помощью посрамить спесивых римлян, как это было Сопи Сабином и Корнелием Фуском. Решение решениями, но на этот раз хитрости и уловок, на которые был так гораздо цебал, может не хватить. Троян рассчитывает помериться с царем Даков не в скором боевом столкновении, а в решимости довести дело до конца. в силе давления на противника, возможности постепенного и неуклонного увеличения этого давления, но главное в количестве припасов. Что уж говорить о качестве воинской выучки, количестве воинов. Здесь подавляющий перевес был у римлян. Значит, Троян решил просто дожать даков. Рано или поздно император прорвется в центральной области страны, и подойдет к сарме Зегетузе. Тогда конец. Децебал вынужден был признать, с военной точки зрения это было единственно верное решение. Всякое другое, например, расчет на мощь удара и решительный рывок к столице, или наоборот, неспешное год за годом откусывание дакской земли позволило бы дакам перехватить инициативу. В нынешних условиях не помогут ни вылазки, ни оборона крепостей, ни заготовленные загодя сюрпризы, ни храбрость ополченцев, ни наработанные за эти годы приемы борьбы с отдельными отрядами противника. Потеряет смысл расчет на затяжку времени. Децибал очень надеялся на зиму. Они в Карпатских горах долгие, снежные, В эти месяцы даки наделись окончательно порвать коммуникации римлян, обложить их во временных лагерях. План Трояна строительства дорог и крепостей сводил на нет погодные преимущества. По хорошей дороге куда легче доставлять припасы, а за каменными стенами вполне можно переждать зиму. Вот над каким вопросом в первой неделе войны мучился Децибал. Неужели трояна нельзя обмануть? Неясновидящий же он, и силы у него тоже не беспредельны. Об этом размышлял и когда отправился в свое логово, древнее укрепление в тапах, где теперь располагался сборный пункт войска. Знающие люди утверждают, на длительную войну и у трояна может не хватить средств. Далеко не простая задача обеспечить всем необходимым Почти 250-тысячное войско. Они же, даки, будут воевать на своей земле, и с доставкой отрядом всего необходимого проблем не будет. Эх, поднять бы Парфию, пусть ударит на востоке. К сожалению, его друг, царь Покор, очень неуютно чувствует себя на престоле. Эти парфяне такие дикие, вздорни саков и роксоланов, Когда-то ему удалось разгромить армию Краса. Примечание. Марк Лициний Крас, годы жизни 112-53 до нашей эры, римский государственный деятель и полководец, участник первого триумвирата, в который входили также Гай Юлий Цезарь и Гней Помпей. В 53 году до нашей эры он отправился в поход против Парфян. но потерпел поражение и был предательски убит. Удивительно, большая часть его солдат попала к Парфянам в плен и была отправлена на восточную границу, где в 36 году до нашей эры в сражении они встретились с китайским войском и были наголо разбиты. Конец примечания. С тех пор они ведут себя дерзко, на союзников поглядывают свысока, «Зелмаксис, подскажи, как поступить? В чем искать выход? Выбор у царя невелик. У него под рукой немалое войско, знание местности. Он воюет на своей земле, за свою землю. Это тоже немало. Это весомо. Его волки храбры, вышкалены. Каждый готов к бою. Каждый готов предстать перед Зелмаксисом с головой врага под мышкой». если бы не предатели, которых за эти годы немало развелось в родном краю, он мог бы вполне быть уверен в успехе. С другой стороны, предатель предателю рознь, у него достанет храбрецов, способных рискнуть жизнью, особенно из тех, кто совсем недавно прошел или пройдет обряд посвящения. Даки не мешкая, собирались в стаю. С последней майской ночи, когда на башнях сар гетузы вспыхнули сигнальные костры, прошло не больше недели. По всей стране, от Тизи, Тисы на севере и западе, и Дуарара, Сирета на востоке, везде, где появлялись царские гонцы, в городах, огражденных каменными стенами, в укрепленных бревенчатыми стенами поселениях, В княжеских усадьбах на шестах вывешивались окровавленные шкуры баранов. Сигнал известный. На сборы волкам-ополченцам, а также молодым волчатам, давались сутки. Исключение представлялось поименно. Пастухам на дальнегорных пастбищах, полонинах. Отсутствовавшим мужчинам и мастеровым, готовившим оружие. С начала июня... вооруженные люди ручейками начали стекаться в укрепленный воинский лагерь, расположенный у восточного выхода из ущелья, называемого Тапами. Это было священное, осененное заветами предков место. Здесь воинов ждал предводитель волчьего братства Децибал. Так повелось издавна, с тех незапамятных времен, когда предки дарков, отколовшиеся от прежнего племени, И потерпевшие поражение в битве с сородичами были изгнаны на запад за реки Тирас и Пирет, Днестр и Пруд. Укрылись они в Карпатских горах. Кто теперь скажет, долго ли, коротко ли пришли и зверствовали в Южных Карпатах, а также в долинах Алуты, Тизи и Маризи, Олта, Тисы и Муреша. Известно только, что чали они, напились человечьей крови. По примеру предков-прародителей устроили волчьи братства, в которое со всех концов света принимали беглых и гонимых, кому не хватало места у родного очага или кому не по нраву оказались законы родного племени. Скоро им стало тесно в пределах их древнего логова. Тогда, разбившись на дружины, Воины-волки расселись у местных фраков, тем искрепили землю, соединили местных в единый народ, который стал называться гетами и даками, однако законы стаи не были забыты. Тайну происхождения свято хранили отшельники, называемые полисты. В их ведении были законы волчьего братства, скреплявшие воинов крепче. чем зов крови, приказ или неволя. В войнах и на разбоя взросла Дакия, страна волков. Греки устами Геродота повествуют что, цитата, «геты — самые отважные из фраков и самые справедливые, они считают себя бессмертными. Согласно их вере, они не умирают, а отправляются после смерти к Залмаксису и их богу Даймону. Конец цитаты. Никто не знал, откуда пришел Залмаксис. Когда спросили, старец ответил: «С небес я спустился, пришел родные помочь вам стать людьми». Об этом мудреце пошла великая слава. Как всегда, первыми к ней поспешили примазаться греки. Устами того же Геродота они утверждали, что цитата. Этот Залмаксис, будучи обычным человеком, якобы жил в рабстве на самосе у Пифагора, сына Мнесарха. Заслужив свободу, он нажил большое состояние и вернулся на родину. Фраки жили в страшной бедности и были необразованы. Залмаксис, знакомый с ионийским жизненным укладом и более утонченными нравами, чем во Фракии, К тому же проживший среди эллинов и, главное, рядом с самым мудрым человеком Эллады Пифагором, решил построить особый дом, в котором он принимал и устраивал пиры для самых замечательных сограждан. Во время пиршеств он учил, что ни он, ни его гости, ни их потомки в будущем не умрут, а лишь переселятся в иное место, где, живя вечно, обретут все блага. Пока Зелмаксис принимал гостей и увещевал их таким образом, он строил себе жилище под землей. Когда обитель была готова, Зелмаксис исчез, спустившись в свои подземные покои, где и пробыл три года. Фраки очень сожалели о его исчезновении и оплакивали как мертвого. На четвертый год он появился среди сограждан, тем самым заставив их поверить в свое учение. Так рассказывают эту историю Элины. Я сам не подвергаю ее сомнению, но и не верю полностью. Думаю, что этот Зелмаксис жил задолго до Пифагора. Был ли он простым человеком или в самом деле богом готов, не ведаю, с тем и оставляю его в покое. Конец цитаты. Верны ли слова грека, могут подтвердить или опровергнуть полисты, но никогда никому они слова по этому поводу не промолвили. Не для того жрецы хранят древние заповеди, чтобы вступать в споры с чужаками. Посмеиваются про себя, когда кто-либо из пришлых напомнит о Пифагоре. Если чужак в пределах Дакии будет настаивать на лжи, молча отступят от упрямца. Потом умника найдут с разорванным горлом, и крови в нем останется всего ничего. Так что беглые пришлые, а их много примкнуло к дакам за последние годы, помалкивают и только кланяются, когда заметят процессию жрецов. Когда же разговор пойдет серьез и любопытствующий не в насмешку, а из страстного желания знать истину, спросит, кто были даки и геты, откуда пришел Залмаксис, в чем смысл его заветов? Полисты укоризненно спросят, «Пристал ли Богу ходить в рабах?» Не греческая ли спесь, которую Александру Македонскому не удалось унять, подвигла Геродота на то, чтобы передавать пустые байки, как так четыре года строил подземную обитель, а ушел на небо. Оттуда и спустился, тому и свидетели имеются. С того дня, как случилась Эпифания, богоявления, даки вели отсчет своему государству. Не в пример соседям, которые до сих пор не имеют грамоты и пребывают в дикости беззаконии, дети Зелмаксиса уже два столетия живут по закону. Они владели ремеслами, познакомились с философией, обучились воинскому искусству. Скоро по Карпатским горам, по большой излучине Донувия. Разлетелась молва о дакийских волках. Сила у них немеренная, бьют насмерть. Когда идут в бой, воют так, что у врагов поджилки трясутся. Мечи у них острые, крепкие, напоминают волчьи когти, загнуты вперед. Даки безжалостно режут ими врагов. Молва добежала и до надменного Рима. вздрогнул от страха его владыка Юлий из рода Цезарей. «Беда в том, — вздохнул Децебал, — он стоял на вершине скалы, над которой в полную силу светила молодая, добравшая до трех четвертей луна, что теперь только дерзостью и ужасом, внушаемым врагам, не обойтись, надобно на умение. У римских отпрысков его хоть отбавляй, а у его стая маловато. Не хватило времени накопить поболе. С вершины было хорошо видно, как со всех сторон, радуясь лунному свету, через перевалы, полощинам, распадкам, берегами рек и ручьев, к укрепленному лагерю стремились цепочки огней. Издали, со стороны Данувия, откуда подступали враги, доносился протяжный и терзающий души вой. Это посвященное братство наводили ужас на приближавшихся врагов. Они выли каждую ночь. Отыскать их в дебрях было невозможно, хотя римляне постоянно прочесывали местность. Тем не менее враги приближались. Топали мерно, грозно, сокрушая крепости и разбирая завалы, прокладывая дороги и возводя крепости. Ночь была ясная, июньская. На севере, где искрилась заснеженная горная цепь, Брежжил мутный свет. Закат еще не угас, Или зорька блеска, О том только за Малксису известно. Это он считает дни, Ведет отсчет вечности. Тьма ему не помеха. Сидит дед в поднебесе, Посмеивается в седые усы, Ждет посланника. Еще вопрос, примет ли гонца, Поможет ли. Внизу на обширном скалистом треугольном уступе, острым углом врезавшемся в долину, проглядывался воинский лагерь. С двух сторон уступ помывали горные речки, одна впадала в другую. Там ограда была низкая, ее вообще можно было не возводить. Ущелья, где бежали водотоки, глубоки, скаты отвесные, неприступные. О том, чтобы подвести осадные машины, и расставить метательную артиллерию, и думать было нечего. Третьим пряслом оборонительная стена упиралась в отвесную скалу, острием упиравшуюся в небо. Неприступной эта скала казалась исключительно для пришлых, но не для даков. За два столетия они наловчились сбираться на вершину, а также спускаться в труднодоступном для наблюдения месте. В Южных Карпатах это было их первое, самое древнее волчье логово, отсюда предки выходили на охоту. Здесь Буребиста, первый царь даков и гетов, соединивший все три части страны, решил основать столицу. Советники возразили, место, несомненно, удобное, если бы не отсутствие дорог, для военного лагеря, лучшего расположения не найти, а вот для большого города вряд ли. К тому же далеко от главных торговых путей края глухие, труднопроходимые, навалится враг и в несколько дней отрежет столицу от остальных частей страны. Воды здесь досталь, а вот продовольствием на сто лет вперед не запасешься. Буребисто основал столицу севернее, в долине реки Стрей. Назвал Сармезегетузой. От этого логова до столицы четыре дня пути. Добраться до Сармезегетузы, -ми минуя этот лагерь, с западного направления невозможно. Здесь, в долине Тап, даки совершили много славных дел. И сарматов били, и римлян под командованием Фуска отменно поколотили. Здесь... разошлись в ничью с Теттием Юлианом. Здесь, в лагере, прежний царь, постаревший, утративший прыть, вожак диву Парней, передал власть над стаей своему племяннику, молодому, отметившему себя в битвах и набегах Децибалу. Теперь пришел его черед проявить прыть и отстоять родную землю. Здесь решил Децибал, и встретим Трояна. Оставалось только узнать волю Залмаксиса, но прежде обряд посвящения войско нуждалось в подкреплениях.